Он понял, что остановиться он уже не в силах. Раз она просит, он, разумеется, не будет добиваться встречи с ней. Пока. Но когда они снова встретятся, тогда он начнет битву. Битву за свою жизнь. Допустить же, что она хочет навсегда от него ускользнуть, он не мог. Мысль эта была чересчур уж непереносима. Не может она этого хотеть, не может она поступить так жестоко. Нет-нет, в конце концов она придет к нему».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 Был день дерби. Он решил поехать в Эпсом. Может быть, он увидит там ее? А если и нет, то все же сумеет немного развлечься, разглядывая толпу и лошадей. Он заметил ее возле лошадей задолго до того, как зоркие глаза полковника Эркота углядели его. И, потолкавшись в толпе у входа на трибуну, успел коснуться ее руки и шепнуть. «Завтра в Национальной галерее в 4 часа под вакхом и ариадной ради Бога. Ее стянутой перчаткой рука сжала ему пальцы, и их разлучили. Он не пошел на трибуну, он почти и дышать не мог от счастья. На завтра, сидя в ожидании под назначенной картиной, он словно заново с удивлением ее разглядывал, потому что в темном звездами увенчанном небе и в глазах бегущего Бога ему виделось воплощение собственной страсти.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 Молча направились они в тихие залы, где висели акварели Тернера. Никого, если не считать двух французов и какого-то старичка-чиновника, не было там, когда они, медленно пройдя перед этими маленькими картинами, очутились у дальней стены зала, и он, невидимый и неслышно никому, кроме нее, мог начать. Все заранее приготовленные аргументы сразу забылись. Осталась лишь несвязная жаркая мольба. «Для него нет без нее жизни»,